Лора лежала в постели, как на косом распятии, не имея возможности ни приподняться, ни даже просто повернуться. Она превратилась в закоченевший полуживой манекен. Все тело от кончиков пальцев до макушки затекло и надсадно ныло от боли. Прошло уже несколько часов, скоро рассвет. Но чем поможет ей поднимающаяся лошадь? над потоо солнце ничем лора совсем одна совсем слёзы лились по её щекам всё это время и казалось что скоро они закончатся а с ними закончится и сама лора в ней ничего не осталось ничего только пустота За что, бред, так обошёлся с ней? Что она ему сделала? Лора попыталась найти оправдание мужу, но не могла. Стала молиться, но слова молитвы умирали у неё на устах. Бог никогда её не слышал, никогда не услышит он и теперь. Ты продала душу дьяволу, прозвучало у Лоры в голове. Я бы продала «Будь моя воля», — прошептала Лора, — «только кому она нужна?» И в эту же секунду жуткая судорога сковала ее тело. Дикие спазмы сотрясали, скручивали, выгибали Лору, словно она и не человек вовсе, а кусок глины — попавшей в гигантский штамповочный аппарат, господи, господи милосердный, кричала Лора, чувствуя, как неведомая сила сминает её тело и тянет железной рукой в преисподнюю. Господи, помоги же мне, помоги. Лора, открой глаза, раздалось где-то рядом. Кто здесь? Судорога чуть отпустила Лору, и она заметалась на своей привязи, как зверек перед закланием. — Кто? — Лора. — Ты просишь о помощи, но в целом свете есть только один человек, который способен тебе помочь, — ответил голос. — Кто же это? — закричала Лора. — Кто может мне помочь? — Ты сама, Лора, — ответил голос. — Ты просишь помощи у Бога. Но Бог в тебе, Бог в каждом. Ты просишь помощи у себя, Лора. И если не получаешь ответа и не находишь поддержки, значит, ты просто не слышишь себя. Услышав этот ответ, Лора поначалу испытала отчаяние. Ей показалось, что голос говорил ей «ты одинока». Но дослушав до конца Лора поняла, что голос говорил совсем о другом. Он говорил ей: "Ты одинока, Лора, но только потому, что сама выбрала своё одиночество. Ты можешь всё переиграть. Главное это услышать себя". "Я не слышу себя", переспросила Лора, словно желая удостовериться в том, что всё поняла правильно. "Да, Не слышишь, подтвердил другой голос, Лора, ты живёшь с чувством, что ты несчастна. Ты постоянно борешься с обречённостью. Ты уверена, что тебе всегда не везёт. Ты живёшь без всякой надежды на счастье. Ты уговариваешь себя смириться. Но кому ты говоришь это, Лора? Кому я это говорю, не поняла Лора? Да, кому ты говоришь это? Ну, наверное, себе. Лора очень удивилась. — Да, наверное, и себе. — А что говорит та Лора, которую ты постоянно уговариваешь? — Что говорит та Лора, от которой ты требуешь смирения? — спросил первый голос. — Что говорит та Лора? Повисла пауза. Слезы стали снова душить Лору, но другие, совсем другие слезы. Она говорит, — прошептала Лора. Она говорит, что хочет быть счастливой. Она говорит, что хочет любить мужа и чувствовать себя любимой. Она говорит, что хочет жить в счастливом доме, полном счастливых детей. И зачем ты отговариваешь её? Зачем ты отговариваешь ту Лору? Почему ты слушаешь эту, а не ту Лору? Лора, ответь. Но Лора не могла ответить, она плакала. Она плакала от зависти, от огромной от огромной огромной зависти к той лори которая хотела могла и была бы счастливой если бы только ей дали шанс хотя бы один что ты сейчас чувствуешь спросил первый голос зависть сквозь слёзы прошептала лора зависть удивился второй голос да прошептала лора я чувствую зависть На она облизала пересохшие губы и почувствовала на языке характерную солоноватую горечь слёз. "Кому ты завидуешь, Лора?" спросил первый голос. "Я завидую себе. Я завидую той, которая не побоялась бы жить своей жизнью. И что же ты теперь будешь делать, Лора?" "Я... я..." Лора задыхалась от рыданий, ей хотелось кричать. Я всю жизнь ждала чуда, всю жизнь. Я пыталась жить правильно, чтобы никто не мог меня упрекнуть, чтобы никто не мог попенять мне за предосудительные поступки. Я хотела быть хорошей, хорошей дочерью, хорошей женой, хорошей матерью. Я хотела быть хорошей. «А как бы жила та Лора?» – спросил первый голос. «Та Лора?» Лора задохнулась новым приступом рыданий. Она не хочет быть хорошей. Она хочет быть счастливой. Лора, ты видишь теперь, что та Лора это ты, настоящая. Второй голос дрогнул от переполнявших его чувств. В тебе столько нерастраченной любви, подхватил его слова другой голос. Под кого же ты прячешь эту любовь? Мне стыдно, прошептала Лор. Мне стыдно быть открытой, открыть любовь, душу, кому она нужна, куда мне с ней? Ты стыдишься прекрасного, нежно улыбнулся обладатель первого голоса. Но разве можно стыдиться красоты? А пока ты не откроешь свою душу, не выпустишь свою любовь из заточения, ты не узнаешь ответа на свой вопрос. Но только приоткрой, и ты увидишь «Увижу», — повторила Лора, чувствуя, как вдруг внутри нее шелохнулось крохотное, слабое, но такое великое счастье. И с каждой секундой, и с каждым мигом оно становилось все больше, все сильнее, настоящее. «И что же ты теперь будешь делать, Лора?» снова спросил один из голосов. «Лора, что же ты будешь делать теперь?» повторил за ним другой. «Я...» Я, я больше не буду ждать. Я больше не буду терпеть. Пусть я не буду хорошей. Пусть меня ругают, пусть злословят, пусть осуждают. Я хочу быть счастливой. Я хочу жить. Лора, ты будешь счастлива, прошептал первый голос, подумая о тех, кому завидуют. Завидуют сильным, завидуют свободным, завидуют счастливым. никто не будет завидовать слабым, забитым и несчастным, а сильный, свободный и счастливый человек не знает зависти, у него есть главное, у него есть он сам, настоящий. Лора, ты будешь счастлива, прошептал второй голос, только не бойся осуждений, не бойся косых взглядов, не бойся пересудов, не бойся своих желаний, ведь ты, Ты не хочешь ничего плохого. Ты не хочешь зла, не хочешь насилия, несправедливости, боли. Хорошему человеку нет нужды пытаться быть хорошим. Он хороший. Воро улыбалась. Распятая на своей кровати, измученная болью, измученная слезами, и всей своей жизнью Лора наконец улыбалась, и не так, как прежде, как всегда, искусственной, натянутой улыбкой, а всей душой, всем своим огромным, полным любви сердцем. Ещё 10 минут назад Лоре казалось, что жизнь её кончилась, она плакала, и с этими слезами уходили её последние силы. Она стала полным ничтожеством, ничем, пустотой. И вот, дойдя, казалось, до крайней, до последней точки, она ожила. "Кто вы? С кем я разговариваю?" спросила Лора и огляделась по сторонам. Но вокруг никого не было, лишь очертания её спальни в свете брезжищего утра. "Ты нас не знаешь, Лора." «А наши имена тебе ничего не скажут», — ответил первый голос. И Лора почувствовала, что он улыбается по-доброму, с искренней и сердечной заботой. «Но мы думаем о тебе и очень беспокоимся за тебя. Но все же, как вас зовут? Скажите мне, пожалуйста. Я хочу знать ваши имена», — попросила Лора с чувством глубокой благодарности, объявшая ее. «Меня зовут Данила», — сказал первый голос. а моего друга Анхель. Тебе только кажется, что ты одинока, подтвердил второй голос. На самом деле это не так. Мы всегда рядом. И кроме нас ещё многие люди думают о тебе и волнуются за тебя. Помни об этом. Мы всегда рядом. Спасибо, прошептала Лора. Но голоса растаивали в пространстве и больше их уже не было слышно. Лора так и лежала на кровати, привязанная к металлическим перекладинам. Но её тело вдруг словно оттаяло. Ещё никогда Лора не чувствовала себя такой расслабленной, такой свободной. Всю свою жизнь, с самого детства, Лора была зажатой, скованной внутренним напряжением. А сейчас это ушло само собой. Без малейших усилий и стараний Лора освободилась. И она почему-то стала вспоминать своё детство, как была маленькой девочкой, худенькой, голубоглазой, с длинными золотистыми волосами, как однажды мама задержалась и не успела вовремя забрать её с занятий. Лора сидела на широком школьном крыльце и смотрела на людей. На собак играющих во дворе на высокое небо вдруг ни вдалике показался старый маори с красивым мальчиком. Мальчик был не намного старше Лоры, но во всём его облике, поведении читалась какая-то загадочная сила, размеренность, благородство. Лора залюбавалась мальчиком маори. Старик заметил это, остановился и тоже сел на крыльцо. Старый маори был совсем седым. Всё его широкое мощнистое лицо покрывала татуировка. Загадочный орнамент напоминал огромную птицу. На щеках лежали её распахнутые крылья, лоб украшал чудесный хвост, а голова И диковины хохолок птицы уместились на губах и подбородке индейца. Длинные волосы старика были убраны назад тыл, и из копны седых прядей выглядывали два красочных пера. Лори было очень интересно наблюдать за этой парой, стариком и мальчиком, но она боялась. "Я напугал тебя, девочка?" спросил старик, не глядя на лори. Он достал из заплечной сумки курительную трубку, набил её табаком и поджёг. Клубы пряносладкого дыма поднялись в воздух. "Мама запрещает мне разговаривать с Маури", тихо ответила Лора. "Она говорит, что Маури люди еды. И если я заговорю с кем-то из них, то они меня съедят". Белые люди умеют говорить о том, в чём ничего не смыслят, ответил старый маори, не глядя на Лору, и затянулся сладким табачным дымом. "Это почему же?" Лора даже оскорбилась. "Потому что когда ты вырастешь", тут старик посмотрел в небо и через секунду продолжил. "Ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж". Вы будете счастливы и проживёте вместе долгие годы. У вас родятся дети, много детей. Они будут наполовину маори, а наполовину как ты, белые. Лора тогда прыснула со смеху. На самом деле, она ужасно смутилась и не знала, как себя вести. Во-первых, как это возможно, что она влюбится в маори? А во-вторых, Она никогда не видела, чтобы дети были наполовину смуглые, как индейцы, а наполовину белые. И где будет эта граница? На животе или вдоль всего тела? Потому что если на животе, то это будет относительно легко спрятать. А если вдоль тела, тогда ведь и на лице как тут спрячешь? Сейчас Лора смущённо улыбалась, вспоминая те свои детские рассуждения. Очень странным был этот разговор. О чём же они говорили дальше? "Откуда же вы это знаете?" спросила Лора. "Мама говорит, что пути Господни неисповедимы. Белые люди умеют говорить о том, в чём ничего не смыслят", повторил старик. А узнал я про твоё будущее просто. Заглянул тебе в сердце, в нём всё и написано. От страха Лора потеряла дар речи. Она закрыла грудь своими маленькими ручками и задрожала. Ей как-то очень живо представилось, что Маури заглянул ей в сердце. А поскольку Лора была уверена, что он людоед, Фантазия получилась ужасающий. Всегда тебя будут подводить твои страхи, грустно сказал Маури. Белый человек всего боится. Боится жить, боится умирать, даже себя самого и то боится. Надо бы избавиться от страха, но белый человек и этого боится. Он выдумывает мир, в котором ему будет не так страшно. Но страх рождает чудовищ, и рано или поздно в придуманном мире белого человека всё равно появляются чудовища. От чего ты бежишь? К тому и вернёшься. А хочешь идти, так и иди вперёд, а не назад. Лора не поняла тогда ни единого слова, но ей стало вдруг интересно, о чём это говорит индейц? Но спросить у старика, что именно он имеет в виду, Лора не решилась. Поэтому пошла на бесстрашную провокацию. Белый человек не придумывает никаких ненастоящих миров, неправда? Мари за всё время разговора впервые посмотрел на Лору. Лора замерла от ужаса. Индеец показался ей очень страшным. Таким он был грозным, важным и внушительным. Но вместо пугающего рыка, который она уже ожидала услышать из его уст, раздался добродушный смех. Маури улыбался. Мир устроен просто. Вот небо, а вот земля, а там вдали океан. Всё просто. И мы приходим из этого неба, из этой земли, из этого океана. Мы обретаем форму и живём. А потом настанет время, и мы вернёмся в это небо, в эту землю, в этот океан. Поэтому маори всегда живут просто и весело. Разве могут похвастаться этим белые? Нет, они способны только завидовать нам. Все люди в глубине души хотят жить просто и весело. Но белые никогда не признаётся себе в своей зависти к нам вот видишь это маори показал лоре рисунок на своём лице нравится да красиво кивнула лоры это птица мо с гордостью сказал маори она жила на этой земле многие тысячи лет прекрасная сильная птица «Если бы ты с ней подружилась, то могла бы сесть ей на спину, и она бы отнесла тебя в самые чудесные уголки мира. Она показала бы тебе, как величественная и красива земля, и сколько мудрости в ее простоте». «А где же сейчас эта птица?» — рассмеялась Лора, которая никак не верилась, что бывают такие большие птицы. «Спряталась у вас на лице?» Но старик даже не улыбнулся, а ответил Лори совершенно серьезно. «Птица Моа — воплощение простоты и веселья. И когда ей стало нечего воплощать здесь, на земле, она улетела на небо. И теперь она живет там. Она ждет, когда люди проснутся от своего долгого сна и вернутся к самим себе». Лора задумалась. Она представила себе прекрасную сильную птицу, которая улетела от людей, потому что они заснули, ушли от самих себя. Нет, рассмеялась Лора. Тогда она ещё умела смеяться своим весёлым, заливистым детским смехом. Люди никуда не уходили. Они все здесь, и они не спят. Только ночью «Это лишь так кажется», — печально сказал старик, отвернулся от Лоры и стал смотреть на небо. Он замолчал. Просто сидел и молчал. Большие сиреневые клубы табачного дыма то и дело вырывались у него изо рта. «Раньше мой народ тоже был другим», — грустно сказал Маори. И так тихо, что Лора его едва раз слышала. Он словно говорил сам с собой, а не с ней. Мой народ умел радоваться жизни, потому что если ты живёшь просто, ты видишь радость во всём. Мы смотрели на этот мир и были счастливы. И ничто не могло омрачить нашего счастья, потому что мы ни от чего не зависели и ничего не боялись. Когда кто-то из наших родственников умирал, мы делали его фигурку чтобы его дух мог входить в неё, если пожелает. А когда мы садились за стол, мы всегда накладывали три порции обеда для духов, если вдруг они захотят присоединиться к нашей трапезе. А если нам было что-то нужно, мы могли попросить это у наших духов. А если они нам отказывали, мы могли их отчитать, и в следующий раз не накладывали им еды. Простой мир, где всё понятно и весёлый. Когда белые пришли к нам с войной, мы думали, что это они так играют. Нам даже нравилось играть в эту игру сначала. Но потом они выиграли, и всё изменилось. Лора слушала старика и незаметно для себя самой начала плакать ей стало жалко этого странного человека с птицей на лице она даже не понимала почему но ей стало его жаль а может быть себя а почему люди не могут быть счастливы прошептала орлора вместо того чтобы быть они пытаются казаться в этом всё дело ответил маури Но если ты захочешь, ты сможешь изменить это. А что я должна для этого сделать, спросила Лора. Ты должна научиться заглядывать в своё сердце так же, как я заглянул в него, улыбнулся индеец и нежно потрепал Лору за её длинные золотистые волосы. Тогда ты увидишь, как всё просто. И ничего не бойся. Иди и смотри. Старик убрал трубку в свою котомку и встал с крыльца. «Пойдем», — сказал он мальчику, который все это время сидел рядом и внимательно наблюдал за Лорой. «Нам пора, а не Таху». «А не Таху! Это был он!» «Если бы Лора не была сейчас связана по рукам и ногам, она бы вскочила на кровати, она бы подпрыгнула, взлетела...» От переполнившего её душу восторга, но она смогла только дёрнуться всем телом, словно подбитая в воздухе птица, а не Таху. И Лори тут же вспомнился вчерашний вечер и тот странный разговор у костра. Ты пришла, сказала Нетаху, глядя на Лору через стену нежного золотистого пламени. Да, Одними губами ответила Лора. Я ждал тебя. Откуда же ты знал, что я приду? А ты разве не знала, что встретишь меня? Знала. И Лора снова закраснелась, как тогда, смущённая и счастливая. Нам предназначена эта встреча. Тёплые руки сильного человека С нежностью и заботой коснулись ее пальцев, и в ту же секунду страшная тень скользнула за окном ее спальни. — А-а-а! — закричала Лора. Оконная рама с грохотом распахнулась, и в спальню к Лоре ввалился человек. — Тихо, Лора, тихо! — прошептал он. — Не кричи! Это я, Дэвид! Дэвид не поверила Лора и испугалась еще больше. «Что ты делаешь здесь? Зачем? Уходи немедленно!» «Лора, ты в своем уме!» Дэвид включил свет и увидел Лору, распятую на собственной кровати. «Куда уходить? Ты что, действительно с ума сошла?» «Я... я...» Лора бессильно задергалась на кровати и запречитала: "Тебе нельзя быть здесь. Бред может вернуться, что он подумает?" Но Дэвид, кажется, решил не обращать на её слабые протесты никакого внимания. "Нет, это уже за гранью добра и зла", раздражённо шептал он, развязывая Лору Господи, как ты могла позволить так с собой обращаться? Я не понимаю. Это уму непостижимо, бред какой-то. Кто он, чтобы тебя привязывать? Это вообще Лора смотрела на суитившегося возле неё Давида, на свои освобождённые ноги, руки и не знала, что с ней В лоре боролись ужас и счастье. Ужас прошлой жизни, ставший вдруг дурным сном, наваждением, тенью, ложащейся на её существо, и счастье, дикое, безумное и бесрассудное счастье, светом врывающееся в её душу от жизни будущей, открывающейся только сейчас. Побег Господи Боже, закричал вдруг Дэвид. Ты что, не можешь двигаться? Могу, недоумённо возразила Лора и попыталась подняться. Ничего не получилось. Руки и ноги как чужие, тяжёлые, бессмысленные, белые мясные рулеты. Лора попыталась хотя бы повернуться на бок, но и для этого, как оказалось, человеку нужны его конечности. А Лоре Они её не слушались. Что это? У Лоры началась паника, ужас заслал ей глаза. Ей показалось, что сейчас, в эту самую минуту, все её мечты, все грёзы, надежды все рухнули и разбились о жёсткую, безжалостную реальность. Никакого побега, никакого будущего, ничего. Ни чувствуешь, спросил Дэвид, приложив руки к её ногам. Мне, бессильно прошептала Лора. А так. Дэвид приподнял её руку, как мёртвые. Дэвид почесал затылок, задумчиво огляделся по сторонам. Просто зайти к лери решил он. Такое может быть? Если сильно перетянуть ток кровь плохо поступает и возникает такое состояние, ничего страшного, давай. Дэвид подтащил Лору к краю кровати, подсел, взвалил её к себе на плечи и слегка раскачиваясь вышел в коридор второго этажа. М-м, да. Спаситель Лоры недовольно уставился на крутую узкую лестницу, ведущую вниз.